В том, что случилось, виноват я, и только я один. И этого никогда больше не повторится. Я забираю Мелани с ребенком и уезжаю. «Уезжаешь?» — в ужасе воскликнула она. «Ох, нет!» «Клянусь Богом, да. Неужели ты думаешь, что я останусь здесь после того, что произошло? Ведь это может произойти опять. Ноешь ли?» Ты же не можешь так вот взять и уехать. И зачем тебе уезжать? Ты же любишь меня. Ты хочешь, чтобы я тебе это сказал? Хорошо, скажу. Я люблю тебя. Он резко наклонился к ней. В его лице появилось такое иступление, что она невольно прижалась к ограде. Да, я люблю тебя. Люблю твою храбрость и твое упрямство. Твою пылкость и твою безграничную беспринципность. Сильно ли я тебя люблю? Так люблю, что минуту назад Чуть не попрал законы гостеприимства, Чуть не забыл, что в этом доме Приютили меня и мою семью, И что у меня есть жена, Лучше которой не может быть на свете. Я готов была владеть тобой прямо здесь, В грязи, как последний Она пыталась разобраться в хаосе мыслей и чувств, обуревавших её, а сердце холодело и ныло, словно пронзённое острой ледышкой. И она неуверенно пробормотала. — Если ты так желал меня и не овладел мною, значит, ты не любишь меня? — Никогда ты ничего не поймёшь. Они стояли и молча смотрели друг на друга и вдруг Скарлетт вздрогнула и словно возвращаясь из далекого путешествия увидела что на дворе зима голые поляящиетенились дневьем она почувствовала что ей очень холодно увидела она и то что лицо эшли снова приняло обычное отчужденное выражение которое она так хорошо знала что ему тоже холодно и больно и совестно Ей бы повернуться, оставить его, укрыться в доме, но на нее вдруг навалилась такая усталость, что она просто не могла сдвинуться с места. Даже слово сказать было тяжело и неохота. «Ничего не осталось», — произнесла она наконец. «У меня ничего не осталось. Нечего любить». Не за что бороться. Ты уходишь, и Тара уходит. Эшли долго смотрел на нее, потом нагнулся и взял пригоршню красной глины. Нет, кое-что осталось, сказал он, и на губах его промелькнуло что-то похожее на прежнюю улыбку, но только с иронией, которая относилась и к ней, и к нему самому. Осталось то, что ты любишь больше меня, хотя, возможно, и не отдаёшь себе в этом отчёт. У тебя есть тара. Он взял её безвольно повисшую руку, вложил в ладонь комок влажной глины и сжал пальцы. Руки его уже лихорадочно не горели, да и у неё руки тоже были холодные. Она смотрела с минуту на комок красной земли, Но эта земля ничего сейчас для нее не значила. Потом посмотрела на Эшли и вдруг впервые поняла, какой это цельный человек. Ни ее страсть, ни чья-либо еще не заставит его раздвоиться. Он никогда, даже ради спасения своей жизни, не покинет Мелани и никогда не сделает ее Скарлетт своей. Хуже того, будет держать ее на расстоянии, какое бы пылкое чувство ни снедало его. Эту броню ей никогда уже не пробить. Слова, гостеприимство, порядочность, честь значит для него куда больше, чем она сама. Глина холодила руку Скарлетт, и она снова взглянула на зажатый в пальцах комок. «Да», — сказала она, — Это у меня пока еще есть. Сначала это были просто слова, а комок в руке был просто красной глиной. Но внезапно она подумала о море Красной Земли, окружающем Тару, о том, как это ей дорого, и как она боролась за то, чтобы это сохранить, и какая ей еще предстоит борьба, если она хочет, чтобы Тара осталась у нее. Скарлетт снова посмотрела на Эшли, удивляясь, куда вдруг исчезли бушевавшие в ней чувства. Мысли были, а чувств не было, словно ее выпотрошили. Ей безразличен был и он, и Тара. — Тебе нет нужды уезжать, — отчетливо произнесла она. — Я не допущу, чтобы вы голодали из-за того, что я повисла у тебя на шее. Больше этого не повторится. Она повернулась и пошла к дому прямо по неровному полю, на ходу скручивая в узел волосы на затылке. Эшли стоял и смотрел ей вслед. Внезапно он увидел, как она распрямила свои худенькие плечи. И этот жест сказал ему больше, чем любые слова.